Глава пятая. Громкая, однотонная сирена разносится в голове. Сквозь пронзительный вой слышу одно единственное слово. «Беги». Прижимаюсь к стене и понимаю, они все сошли с ума. Но я уверена, что абсолютно каждый из них думает, что спятила именно я. Лоис буквально секунду назад отошла от меня и встала рядом с Дереком. В ее взгляде читается непонимание и сомнение – Боюсь представить, что читается в моём. Глаза Дерека мне больше не кажутся заигрывающими. Они горят сумасшествием. То, что я приняла за симпатию, оказалось светом больного рассудка. Перевожу взгляд с одного на другого. Я их опасаюсь. Всех. От одной мысли, что я окружена безумцами, становится трудно дышать. Сейчас они утверждают, что все мы мертвы. Чего ждать от них через минуту-другую? Чего угодно. Коди, хмуря брови, пытается что-то прочесть на моём лице. Смотрите, даже стерва Челси замолчала и разглядывает меня так, будто я ахинею несу, Они, не они. Ну всё, ребят, приятно было познакомиться, но мне пора. Отхожу от них, протирая спиной стену. Чем дальше я продвигаюсь, тем сильнее поворачиваются их головы. — Ты куда? — спрашивает Дерек. — Пойду воздухом подышу. Говорю первое, что пришло в голову. «Я с тобой», — говорит Лойс. Слишком резко реагирую и выкрикиваю. «Нет». Как я поняла, она тоже думает, что мы все мертвы. Что за глупость? Но самое печальное — то, что она не сказала о своих знаниях раньше. Она постоянно задавала вопросы. Что это? Кто это? Где мы? И я даже не могла подумать, что Лойс располагает куда больше информации или думает, что располагает. Диди, -ди, умоляюще говорит она. «Не называй меня так». Отрезаю я. Дохожу до двери, открываю её и выхожу наружу. Вдох. Выдох. Куда идти? Мимо лужайки проходят люди, но даже не смотрят в мою сторону. Если я мертва, то что тогда с ними? Смотрю на свою руку, а точнее на тату из трёх линий. Уверена, тату что-то значит для меня. Но не могу вспомнить, что именно. Что это за место? Какой-то нереально дорогостоящий розыгрыш? Мое сумасшествие? Сон? Или все же смерть? Стук двери заставляет меня обернуться. Дэрек заискивающе, вглядывается мне в глаза и говорит. «Извини, но я раньше не встречал тех, кто не знает произошедшего. То есть я удивлен, что ты не знаешь, что мертва. Я вижу, как сложно ему подобрать слова. Черт, я не думал, что ты так воспримешь». Отрицательно качаю головой и поднимаю руку ладонью к нему. «Твои объяснения только запутывают меня. Делает шаг ко мне. Я от него. Теперь каждое его движение заставляет меня насторожиться. Каждый взгляд, каждый вдох. Все воспринимаю остро. Не знаю, чего от него ожидать. Я вообще ничего не знаю. Хочется выйти от эмоционального бессилия. «Тебе не нужно меня бояться?» Молча смотрю на него. «Если у тебя есть вопросы, можешь задавать». «Парочка имеется», — осторожно говорю я. «Есть возможность понять, сумасшедший он или нет». «Я слушаю», — указывает на белоснежную скамью. «Может, присядем?» «Да, лучше сесть». Дэрек садится на край скамьи, я располагаюсь как можно дальше от него. Парень поджимает губы, но ничего не говорит. Смотрю на него и собираюсь с духом. «Возможно, сейчас будет самый странный разговор в моей жизни. По крайней мере, в той, что я помню». «Что значит «мы все мертвы»?» Как бы я ни пыталась успокоиться, стоит только произнести эту фразу вслух, сердце замирает в ожидании ответа. «Если ты подумаешь о последнем моменте из нормальной жизни, то поймешь, что ты покончила жизнь самоубийством». «Челюсть отваливается. Да что он несет?» «Что?» — шепчу. «Я не самоубийца». «Сомневаюсь», — пожимает плечами. «Мы тут все такие. Кто-то по случайности, кто-то осознанно». «Последнее воспоминание». «Ну уже давай, вспомни!» Бьюсь в запертую дверь своих воспоминаний. «Мне тошно от того, что я единственная, кто не въезжает в происходящее здесь. Если был бы выбор между всеобщим сумасшествием или одиночным непониманием, я бы, не раздумывая, выбрала первое». «Что последнее ты помнишь?» — спрашивает Дерек. «Ничего», — шепчу я и разглядываю запястье с тату. «Я понимаю это личное. Если не хочешь, не говори». Он неправильно истрактовал мое «ничего». «Пусть думает, что я скрытная, а я тупо ничего не помню». Провожаю взглядом ненастоящих людей и задаю следующий вопрос. «Что это за место? С чего бы начать?» С минуту Дерек раздумывает... А я все сижу на лавочке и жду, что он посмотрит мне в глаза, улыбнется и громко скажет «Шутка!». Но этого не происходит. И он начинает объяснять, при этом безжалостно топчет мою последнюю надежду. «Это место что-то между жизнью на земле и адом. Как мне известно, сюда попадают только суицидники. Их бремя — постоянное спасение жизни, точнее, спасение призрака жизни» которые они с лёгкостью отдали на земле. Каждый отсек пытается убить нас, и если ты умираешь здесь, то попадаешь в ад. Нужно быть очень осторожным. Ты сказал убить нас? Но по вашей теории мы уже все мертвы. Да, мы мертвы в том мире, обводит рукой воздух перед собой. Но не в этом. А если умрёшь здесь, то попадёшь в ад? Ещё раз спрашиваю я. Да. Откуда ты это знаешь? «Откуда вы все это знаете?» С огромной долей неверия интересуюсь я. Дерек пожимает плечами. «Это и странно. Что странно?» Парень смотрит мне в самую душу, заставляя поёжиться, и тихо говорит. «Это знают все, кроме тебя. И как вы это узнали?» «Погоди, Лоис тоже всё знает?» «Да». «Чёрт. Но каждому нужна подсказка. Думаю, ты узнаешь всё позже». «Ни один из нас не знал этого места, пока не попал к падальщикам. Они всегда встречают новеньких. Кого-то забирают с собой, кого-то убивают, кого-то отпускают. Но в этот момент адреналин зашкаливает, и каждый вспоминает последний миг той жизни. А потом в голове появляются некоторые моменты этого мира. Что-то типа подсказок, намёков. Бред какой-то. Бросаю взгляд на Дерека. «Почему ты так смотришь на меня?» «Не знаю, просто это удивительно. Ты только что узнала, что мертва, но нет слез истерик, воспоминаний о родных, которые оплакивают тебя». «Я не уверена, что мертва». Отвечаю ему и встаю с места. «Мне непонятно одно. Вы стараетесь спасти себя. Ради чего? Ради вечного скитания в этом проклятом месте? Лично я пытаюсь выжить, потому что не знаю, что ждёт меня после очередной смерти». А другие? Практически в каждом живёт надежда. Надежда на пророчество. Дерек видит, как я медленно отхожу от него в сторону улицы. Ещё и пророчество какое-то. Отлично, просто замечательно. Пора делать ноги. Тебе некуда идти. Рано или поздно это место добьёт тебя. Или поймают падальщики. Идём с нами. Без элементарных знаний тебе долго не протянуть. Тебе-то какое дело? «Не хочу, чтобы ты попала в ад». Дверь снова открывается, и на пороге появляется Лойс. «Я тут немного подслушала». «Подслушивать нехорошо». Возвращаю её же фразу. «Бросать друзей тоже». Кажется, она обижена. «Я иду с тобой. Я кое-что знаю об этом месте. Не знаю, откуда, но знаю. Тавтология какая-то. Лойс, тебе не обязательно это делать. Не хочу тащить её с собой. Это мой выбор». И опасности, что ожидают меня, тоже мои. «Обязательно. Мы с тобой будем следовать за пророчеством и вернемся обратно». Лоис говорит это с такой уверенностью, что становится немного жутко. «Да что за проро...» — не успеваю договорить. Из дома разносится дичайший крик Челси. Дерек моментально срывается с места и забегает в дом. В последний момент успеваю заметить нож в его руке. Не думая, что делаю, иду к двери — но топот сотен ног заставляет остановиться и обернуться назад. Люди, которые буквально минуту назад не замечали меня, теперь несутся в нашу сторону, толкая и топча друг друга. Взгляд больше не отсутствующий. Он злой, дикий и жаждущий крови. Скорее всего, моей, потому что Лоис уже забежала в дом, а я приросла к полу на крытой веранде и не могу пошевелиться. Может, позволить этому случиться? Пусть они растерзают меня. Я негодна на то, чтобы существовать здесь. Но инстинкт самосохранения срабатывает сам по себе. Срываюсь с места, забегаю в дом и запираю дверь. «Сюда!» — кричит Дерек. Нахожу его глазами. Он стоит у другой двери, которая расположена в самом конце кухни. Больше в доме никого нет. Он что, ждал меня? Спрошу когда-нибудь потом. Со всех ног бегу к нему, Пробегаю через открытую дверь, Дерек тут же вылетает за мной и закрывает ее. Хватает меня за руку, и мы бежим по крайней улице этого города. За домом есть только дорога и обрыв, такой же, как был в лесу. Догоняем Лоис, которая бросает на меня извиняющийся взгляд. Не стоит. Десять минут назад я хотела бросить тебя и слинять. Но сейчас это не имеет значения. Вижу, как Коди несет на руках Челси. Она без сознания. Заворачиваем за угол и натыкаемся на десятка четыре ненастоящих людей. Они стоят, не двигаясь. Они не дышат, не моргают. Очень похожи на манекенов, которых забыли на складе. Сердце готово выскочить из груди. Страшно. Боже мой, да всё в этом месте пронизано страхом и паникой. Медленно отступаем назад. Они стоят. Ещё пара шагов. Они не двигаются. Ещё шаг... И они срываются с места. Бежим назад, но там нас встречает толпа, от которой мы бежали ранее. Нас зажимают с двух сторон. Третья – это пропасть. «Сюда!» – кричит Дерек и открывает дверь в очередной дом. Лоис забегает первой, я вторая. Останавливаюсь, оборачиваюсь, в дверях стоит Дерек. И теперь на руках девушку держит он. Коди запирает дверь, быстро проносится мимо нас и поднимается на второй этаж. «Что с ней?» – запыхавшись, спрашиваю я. «Впервые за всё время в тот дом вошёл чудик!» – словно не веря, – говорит Дерек. «Такого никогда не было. Он задел её, и теперь она в отключке. Надеюсь, что придёт в себя». «Он её просто задел?» Дом окружён. Ненастоящие люди стучат по стенам, дверям и окнам. Звон разбившегося стекла повещает, что они уже забираются внутрь. С лестницы спускается Коди, Тут же забирает девушку у Дерека и говорит «Только через крышу, другого выхода нет». «Идем», — командует Дерек. Беспрекословно следуем за ним. Оказавшись на крыше двухэтажного дома, вздрагиваю от количества людей, окружающих его снизу. «Сколько их? Десятки? Больше?» «Идем», — снова командует Дерек, и мы поднимаемся на самую высокую точку дома. Коди аккуратно опускает Челси на крышу и куда-то уходит. Быстро возвращается с веревкой, достает из-за спины что-то похожее на маленький арбалет, к стреле привязывает веревку, садится на корточки, метится и стреляет в соседний дом. «Ну уж нет, я не полезу. Нет, нет, нет. Высота хоть и небольшая, но если я упаду в кучу этих диких людей, то они убьют меня». Тем временем Коди подходит к центру крыши, привязывает веревку за резной узор, украшающий цоколь, проверяет прочность и кивает Дерку. Он смотрит на Лоис и командует. «Ты первая». Лоис, не говоря ни слова, хватается руками за тонкий канат и аккуратно, но достаточно быстро подходит к краю крыши. Удары о двери и окна становятся громче. Люди прорываются внутрь. Я слышу их топот. Они уже на лестнице. Смотрю, как Лоис висит на середине пути. Моё сердце замирает. Девушка стала мне как родная. Хоть мы и пробыли здесь... Я даже не знаю, сколько по времени находимся в этом месте. Где бы мы ни были, всегда светит солнце. Здесь вообще есть ночь?» Лоис достигает цели, дует на свои ладони. Дерек кивает Коди, тот берёт девушку на одно плечо. Дерек тут же привязывает её к парню и отходит к началу верёвки. Хватается за неё и говорит. «Коди, ты знаешь, что в твоих руках?» «Знаю!» — серьёзно говорит он и хватается за верёвку. «Они упадут!» Они точно свалятся вниз. Отворачиваюсь от них и смотрю на Дерека. Они упадут, говорю я. Нет, он ни за что не посмеет уронить Челси. Почему? Удары и топот становятся громче, но, кажется, Дерек не замечает этого или мастерски делает уверенный вид. Челси ему очень дорога, но она не знает об этом или притворяется, что не знает. Ясно. Теперь ты. Оборачиваюсь. Коди уже на той стороне. Лоис развязывает верёвку, которая держала Челси. Подхожу к краю и, кажется, сейчас потеряю сознание. Люди внизу не поднимают головы, а усиленно пытаются пробраться внутрь. Многим из них уже удалось это сделать. «У тебя получится», — говорит Дерек, и я хватаюсь за верёвку. Теряю опору под ногами. Не смотрю вниз. «Не смей смотреть вниз», — приказываю себе. Переставляю руки. правая, левое, правая, левое... А это намного сложнее, чем казалось со стороны. Мышцы ноют, руки горят. Прошла больше середины. Чувствую, как раскачивается верёвка. Что за дела? Оборачиваюсь назад. В паре метров от меня дырок, а крыша полностью забита ненастоящими людьми. Один из них пытается ухватиться за верёвку, но падает вниз. Бросаю взгляд на место падения, но там никого нет. Он словно растворился. «Быстрее!» — кричит Дерек. Ускоренно перебираю руками, осталось чуть-чуть. Бросаю взгляд вниз, ненастоящие ходят под моими ногами, протягивают вверх руки, подпрыгивают и пытаются залезть друг на друга. Левая, правая, левая, правая. Руки Коди затаскивают меня на крышу, тут же встаю на ноги и оборачиваюсь. В этот момент Дерек разрезает веревку, и двое ненастоящих летят вниз. Но, достигнув земли, растекаются... И буквально через мгновение на этом месте растёт зелёная трава. Если я не сумасшедшая, то скоро буду. Как можно быстрее спускаемся вниз через дом и выходим на улицу. Бежим. Толпа за нами. Они не отстают, но и расстояние между нами не сокращается. Страшно, жутко. Что они сделают, когда поймают нас? Ничего хорошего. Поворот, ещё один и ещё... Ненастоящие стекаются к нам со всего города. Их становится больше и больше. «Скоро лифт!» — кричит Дерек. «Сейчас я согласна на любую центрифугу, лишь бы уйти от этих жутких людей». Заворачиваем ещё раз, но Дерек тормозит так резко, что я на полном ходу влетаю в его спину. Ловлю равновесие, привстаю на цыпочки и выглядываю из-за его плеча. «Твою мать!» — говорит Коди. «Я с ним согласна». В конце улицы куча ненастоящих, с трёх других сторон несутся их союзники. Мы окончательно окружены. Встаём спиной друг к другу, Лойс хватает меня за руку и зажмуривает глаза. Вот и конец. Хочу последовать примеру девушки, но не могу позволить себе погрузиться в темноту, когда на меня бежит разъярённая толпа. От обезумевших нервов зубы отбивают чечётку. Ладони потеют, а сердце разрывается». Отступаю назад и упираюсь в чью-то спину. Выхода нет. Тупик. Конец. Остаётся десяток метров, и за спинами ненастоящих людей с громким звуком поднимается волна огня. Она поливает людей, и они падают вниз и превращаются в асфальт. Огонь продолжает литься, снося на своём пути абсолютно всё. Но пламя не само это делает. Им управляет кто-то в абсолютно чёрной одежде. Большего не могу рассмотреть. Но протяжный выдох Дерека заставляет меня посмотреть на него и спросить. «Кто это?» «Рейлан Бейкер», — отвечает он с улыбкой на лице. Оборачиваюсь и смотрю на Рейлана. Он быстро обходит нас по кругу и безжалостно сжигает всех ненастоящих. Когда последнего человека не стало, Рейлан Бейкер просто развернулся и пошел прочь. Именно так мне показалось. Из-за пережитого шока и чудесного появления спасителя — Я даже не обратила внимания, каким взглядом Рейлон Бейкер на меня посмотрел. Удивление сменилось неверием, а после появилось безразличие. Дерек и Коди с девушкой на руках последовали за ним. Через пару метров Дерек оборачивается и говорит. «Предложение до сих пор в силе». «Идем», — говорит Лойс и тянет меня в том же направлении. «Хорошо, я согласна. Но как только раздобуду достаточной информации, уйду». Доходим до кирпичной стены. Рейлан, Дерек и Коди с Челси на руках дожидаются нас. Как только останавливаюсь, то слышу вопрос парня в чёрном. «Кто это?» Обращается к Дереку, даже не посмотрев на нас. «Возможные друзья», — говорит Дерек и бросает мне мимолётную улыбку. Рейлан мгновение смотрит на него, отворачивается и заходит в стену. «Дай руку», — говорит Дерек. «Зачем?» — спрашиваю я. «Если мы не будем держаться за руки, то нас раскидает по разным квадратам». Смотрю на стену и говорю. «А он?» «Рэй слишком долго находится здесь и умеет управлять лифтом», — отвечает Дерек. Держу за руку Лойс и принимаю протянутую ладонь Дерека. Он, в свою очередь, кладёт руку на плечо Коди, держащего Челси. Шаг, второй, и очередной водоворот начинает швырять моё тело из стороны в сторону».